Глава 24. Не только маги бывают одинокие. Несколько часов спустя Артур приподнял бровь и самодовольно сказал: "Не забудь закрыть рот, когда на нойдича сядем, а то мало ли что там тебе в него залетит на ходу". Я помнялась и захлопнула челюсть. "С ума сойти, Эдинбрук. Да ты оказываешься нормальный человек, а не замкнутая ледышка, каким кажешься. Интересные у тебя критерии". Хмыкнул он. Но вообще как по мне, нормальность не комплимент. Кто в своем уме захочет быть посредственностью? Ты не поверишь, с усмешкой покачала головой я. На земле, как помнится, хотел каждый второй. Ибо шаг вправо, шаг влево от принятой нормы — расстрел. И как бы не бились в своих местечковых войнах те или иные отклонения от шаблона, как бы не сочувствовала им все больше людей, а все же... До сих пор куда лучше быть обыкновенным, выбирать проторенную тропу. Мало кто из нас по-настоящему готов столкнуться с древним, под кожу лезущим, душу вытряхивающим неодобрением. Ты не такой, как мы, вали отсюда, да пошустрее. Ты странный, а странности хороши за стеклом. В ответ на мой монолог Артур сорвал какую-то травинку и, протянув её между зубами, отметин рисцов остались по всей длине. бросился обрыва, на котором мы сидели. Тоже верно, сказал он. А травинка, легко кружась, падала вниз, подхваченная леденым ночным ветром. Звездное небо колыхалось перед нами, мигая со звездями, обрушивая кометы. Как и договаривались, два часа назад мы с Ванхов расслабленным обменивались краткими биографическими справками, потом увлеклись и полезли в детали. Так я рассказал ему. Как несколько лет моталась по разным околокультурным проектам. То помогала восстанавливать старые усадьбы, то ездила в археологические и этнографические экспедиции, туда же, волнующий опыт. Преподовала английский во вьетнамской школе, но сбежала оттуда из-за невыносимого одиночества и огромных жуков, поселившихся в моей крохотной ванной. После чего я села в столице и стала фрилансером. выбирала проекты под настроение, чтобы никогда не скучать и не растерять собственные навыки. Это очень понравилось Артуру. Он долго вытягивал из меня подробности такой свободной жизни, удивляясь её разнообразию и комфорту. Ещё сильнее его удивляло, что при такой свободе выбора я не выгляжу самым счастливым человеком на свете. Да нет, в целом мне нравится, конечно, но глобально чего-то страшно не хватает. Чего? заинтересовался Артур. Я развела руками. Я и сама не знала. Может, любви? кривенько улыбнулась я. Ты говорил про одиночество магов, помнишь? Так вот, не только маги бывают одиноки. Он серьёзно кивнул и спросил: "Напомнил. Ты не рассказала мне про свою семью". Да здесь нечего рассказывать. Её у меня нет. Я сирота. Родители погибли в автокатастрофе, когда я была ребенком. Росла у опекунов, от которых рада, что сбежала. Братьев и сестер нет. Артур смусился и нахмурился. Мне жаль. Мне тоже. Но зато ни у кого не случится инфаркта, если я вдруг от вас не вернусь. Почему ты думаешь, что не вернешься? А пеше лон. Да я не то, чтобы думаю. Я просто иногда так глупо себя утешаю в любых непонятных ситуациях. Раз я никому не нужна, то можно и не бояться, не стесняться провалов и ошибок. Мне некого разочаровать, некого подставить. Коллективная совесть не слишком давит мне на спину. Всякие коллеги и знакомые пытаются, конечно, учить меня своей правде. А где муженёк? А где детки? А не стыдно тебе одной в Аргентину ехать? Лучше бы машину купила. Но их я всегда могу послать далеко и надолго. А говори такое семья, мне бы было непросто. В общем, в любом случае, я сама по себе. Иногда это грустно, но в другие моменты весьма освобождающее. Вдруг закончил за меня один Брок, и после паузы, но ну, скорее грустно. И хотя это могло произноситься без такта, я поняла, что он говорит от сердца. Ему и впрямь жаль. Хотя у него, кажется, обратная ситуация с точки зрения того, сколько на него умудрилась взвалить общественность. А еще одиночество – это страшная уязвимость, подумала я, потому что я рефлекторно тянусь к каждому, каждому, кто поманит. Не самая безопасная вещь такая дыра в душе. Вот я рефлекторно и отгораживаюсь от людей шипами, езвительностью и гулками. Не подходи, убью. Не многие рискуют все-таки подойти. Их можно понять. Мы помолчали какое-то время. А ты чем занимался до Форвана? Пришла очередь моего допроса. Ты выглядишь старше других пяти курсников. Ты работал где-то после школы? Нет. Просто до того я учился еще в одном университете. Он называется Галак, находится в джунглях далеко на юге и специализируется на флоре и фауне. Я планировал стать ветеринаром ном. Потом, когда во мне почуяли великого мага, меня принудительно забрали в столицу. Долго изучали мои способности, думали, что со мной делать, а затем я поступил сюда снова на первый курс, уже по другой программе. Так ты хотел зверюшку кличить? Умелилась я. В твоих устах это прозвучало как-то недостойно мужчины, Артур хмыкнул. Но в целом, да, я люблю животных. И я люблю Мм, да. В таком случае я представляю твоё разочарование, когда в результате ритуала ты получил не тигра а меня. Нет, не представляешь, рассмеялся один Брок. Но я надеюсь, что когда мы с тобой разорвём нашу связь, мой тигр всё же прибудет ко мне. Ага, сейчас. Твой тигр это мой кот вообще-то. Не может быть. Когда его проверял колдун, ответственный за телепортацию, он был ничейным котом. И когда была проверка за месяц до ритуала. Вот, вот. Он успел стать моим, триумфально запрыгала я. Не отдам, если, конечно, к моменту моего возвращения он вообще ещё будет у меня или у Марии Петровны, а то может вообще сбежит. Я покачала головой. Так и хорошо, если сбежит. Всяко веселее, чем одному сидеть. Да и вообще, неужели ты за 2 недели так к нему прикипела? Засомневался Артур. Естественно, за 2 недели я даже к тебе прикипела. Зря я это сказала, наверное. Артур посмотрел на меня с таким удивлением, что я покраснела. А почему вообще ты хотел фамильяра от Сигра? спросила я, разбивая неловкую паузу. Я уже знала, что для колдунов определяется возможный класс фамильяра в зависимости от их магического профиля, но в рамках класса они сами делают выбор животного. Просто в Галакке у всех стражей были тигры, и мне они очень нравились, поделился Артур. Так что это скорее дальняя стальгия. Ух ты! А расскажи поподробнее о том университете. Рассказы Артура о его учебе в Галакке оказались просто замечательными. В них фигурировала компания легких на подъем друзей, множество студенческих приключений, розыгрыши преподавателей, отчаянные влюбленности, глупости. Дерзкая охота на болотных гулей, читай зомби и многое другое. Артур показал мне шрам в виде аккуратной дырки под ключицей, след от рога еди нарога, которого они как-то решили поймать. Еще прядку темно-зеленых волос на затылке, такую тонкую, что если не приглядываться, и не заметишь. Подарок от лесной ведьмы, которую Эдинброк умудрился разозлить тем, что обыграл ее в карты. А еще золотистый крестик-стежок на лбу под челкой сувенир с той ночи, когда они бегали на перегонке по острым крышам университета, пока в одном месте кровля не оказалась прогнившей, и Единброк не провалился прямо в кабинет декана, после чего не придумал ничего лучше, чем с помощью колдовства мимикрировать под гобелен на стене. Уловка сработала, но заклинание он закрепил криво. И ещё 2 недели ходилась вышитой задницей дракона во всю физиономию, а одна ниточка так и не исчезла даже года спустя. Можно потрогать, попросила я, и Артур убрав солбовечно встрёпанные волосы, чуть наклонился ко мне. От него слегка пахло свежескошенной травой и ещё чем-то терпким и неуловимым. Я потрогала стежки. Пальцы не ощутили никакого крестика. Кожа и кожа, гладкая. Выследователь из Камазарти, я надавила сильнее и слегка потёрла. Эй, возмутился Эдинброк. Я тебе несчастливая статуя, чтобы меня полировать. Но ну не скажи, на завтра ждёт первый экзамен, так что любые добрые приметы приветствуются. Подмигнула я, но руку всё-таки убрала. В нашем мире самая добрая примета – это на кону не важного мероприятия увидеть мерцающее созвездие анимона. И в этом смысле я уже спокоен. Артур кивнул, указывая подбородком куда-то в безграничную черноту неба. Видимо, созвездие было где-то там, но я не знала, где именно, и потому попросила подробностей. А что из этого оно? Вон с пять лепестков под особенно яркой звездой. Видишь? М-м, не уверена. Нет. Артур показал пальцем. У них ещё будто дымка в центре. А справа от младшей Луны Крика, что ли? Ох, нет, совсем нет. Давай так. Эдинброк поднялся, подошел ко мне сзади, а потом сел вплотную, раскинув ноги по сторонам, будто мы устраивались в аттракционе вагонетки один за другим. Потом Артур приобнял меня за плечи, потянулся вперед, прижав свою щеку к моей, взял моё запястье и вытянул уже обе наших руки в небо. Зажмурил левый глаз, а я зажмурю правый. Тогда наши точки зрения почти совпадут, проговорил Артур. Негромко, чтобы не оглушить меня, он был так близко, из-за чего его голос прозвучал неожиданно мягко. От этого у меня внутри что-то тихо тренькнуло. Я сделала, как он просил, хотя признаться в тот момент, уже не так уж и думала о созвездии Анимона. Это непрошенное волнение, вдруг поднявшееся в груди, заставило меня замереть почти не дыша. В горлу пересухло, в сердце колотилось где-то в горле, и я тихонечко молилась всем на свете богам, единым и языческим даже местному, чтобы Артур не заметил моей реакции на его близость. Но факт остаётся фактом. Точность небесных указаний в такой позе была определённо лучше, и я в конце концов честно принялась искать небесный анимон. "Теперь видишь?" шипнул Эзенброк, и его тёплое дыхание пробежало по моему уху. Да, признала я с легкой горечью, потому что Артур теперь наверняка отодвинется, а мне, несмотря на всю неловкость, было странно приятно так сидеть. Лопатками чувствовалось, как бьется его сердце. Но Артур не отодвинулся, как я ожидала. Он перевел прицел наших рук на запад. А вот это со звездой Киновари. Говорят, оно загорается в годы большой войны или большой любви. Киноварью звали девушку, дочь кузнеца. Живший в мире Гала двадцать тысяч лет назад, а потом еще со звезде, и еще, и еще. Мы опомнились только, когда далеко внизу под нами вдруг по секторам стал гаснуть свет на территориях кампуса. Скоро полночь, со скрытым сожалением сказал Артур, нам пора возвращаться. Он вызвал нудича, обратно мы летели неспешно и как-то даже сунно. Я обнимала Эзенброга сидящего впереди, и в какой-то момент вдруг решилась положить голову ему на плечо. Какая-то тёплая, сказал он, и голос у него был непривычно добрым. Впервые за все дни в Форване я засыпала с улыбкой на лице.